Второе. Директор Малиновский не сознавался в том, что болен. Париж был взят, новая эпоха начиналась, он хотел устроить праздник в лицее. Он оделся в свой форменный сертук и вышел. Короткое пространство от своего дома до лицея, царскосельскую улочку, он перешел шаг за шагом, преодолевая пространство, как некогда учение». Дядька Леонтий дожидался на лестнице и проводил директора до зала. Бледный, тощий, с горящими глазами, задыхаясь, директор как привидение обошел все здание, и лицейские разбежались при виде его. Он заметил, что холодно, и отдал приказание исправно топить печи. А Зноб бил его. Потом подписал прошение о ремонте. После многократных унижений от министра, делавшего ему выговоры, он предпочитал заботы хозяйственные. Подписав прошение, он устал, и его проводили домой. А он пришел распорядиться о празднике, торжестве, от которого ждал многого. Он хотел положить новое начало всей лицейской жизни и приготовился сказать большую речь воспитанникам, наставникам и гостям на будущем празднике. Он хотел сказать речь о победе. Теперь все говорили об этом, но он хотел сказать по-другому. «Враги думают, что страх — главное побуждение россиянина», — приготовился он сказать. безстрашные его дела доказывают тому противное». Дальше о достоинстве русского человека, упорно отрицаемом Европою, себелюбивую и мелочной, и о том, что в будущем Воспитанники должны, каждый в своей области, доказать его, как ныне доказали русские войска на поле брани. Он не сомневался, что после того, как народ русский завоевал славу, рабство отменится. Проходя по залу, он заметил, что лицейские смотрят на него с каким-то испугом и забыл, какие именно приготовления к празднику хотел начать первыми. Придя домой, он тотчас занялся приведением в порядок дел. Новая эра должна была застать все в полном порядке. Он помнил свою речь при открытии лицея и стыдился ее. Все было тогда в унижении и страхе. не победа давала новое значение народу русскому. Несчастное правление Михаила Михайловича было только начало, и вскоре начнется новая эра. Соберутся российские генеральные штаты. Если же не сбудется... Он оставит эту пустую деятельность и удалится в уфимские степи для трудов иных, более строгих, как он уже давно собирался. Праздник лицейский многое покажет. Следует его соединить с экзаменом, дабы показать собравшимся успехи воспитанников. В успехах этих он и сам немного сомневался, но не сомневался в одном, в лицейском духе. Порядок был его страстью. Он мечтал в течение десяти лет о порядке государственном и начертал обширный проект о двух палатах депутатов, об общем духе, воспитании граждан, проект вечного мира и составил обширный алфавит всем важным статьям, над коими размышлял всю жизнь, от А до Я. Усевшись за стол, он теперь приводил все в порядок, как будто куда уезжал. Все проекты, записи, выписки из турецких и еврейских книг он перевязал бечевкой. Рука его дрогнула. О достоинстве россиянина он долго перечитывал. Искоренение раболепствия и лакейского духа должно было начаться с освобождения крестьян, ибо вызывалось рабством. Даже к иностранцу-слуге, все, заметил он, относились иначе, чем к слуге русскому что русский слуга был раб. Воспитание граждан должно было создать общий дух, которого в России нет. Тут он долго сидел над проектом, ослабев. Сын Иван был в лицее, дочь Маша у тетки, никто не мешал. Заглянув в алфавит, он насладился порядком. От афеизма до язвительности человеческие свойства были описаны, и на оборотной стороне написано «средство развить» если свойство благое, уменьшить, если злое. Он покачал головой. Собственные его проекты отвлекли его далеко в сторону. Все более тревожась, он взялся за дела лицейские. Он давно уже хотел составить алфавитную табель ученикам с показанием их дарований. Быть может, эта табель пригодится на празднике. Можно бы, не называя фамилий, нечто огласить... Написав об Аброглио, что он простосердечен, крайне упрям, чувствителен, с гневом и признателен, а Дельвиге, что он в полезном, медлен, а в шалостях скор, насмешлив, нескромен и добродушен, он растревожился. В свойствах получались противоречия разительные. Привести табель в порядок не было сейчас никакой возможности. Он надеялся, три года назад, создать новую породу людей почем знать, раболепства ни в ком, кажется, не было. Он вдруг зачеркнул графу характеры, а оставил только дарование. Тут он вздохнул с облегчением. Горчаков был чрезвычайных успехов и легок в памяти, Вольховский многих способностей, пущен твердых успехов и осторожен, Корф скромен, как дитя, и отлично прилежен, но искателен. Донзас — не видно было никаких способностей, кроме рисунков. О сыне его, его же рукой было написано редкое простосердечие и неосторожность». Кюхельбекер, под знаком нота Бене, «Пылких чувств», «Честолюбие» и «Труда в словесности ненасытного». Пушкин, под тем же знаком, «Вкус холодный, проницательность совершенная, с насмешливостью», «Любовь к словесности уединенная и к славе тайная». «Колодный» и «Насмешливость» писано вскоре после посещения Пелецкого, и директор вспомнил о безверии. Взволновавшись, он походил по своему кабинету и уселся писать две речи — к воспитателям и воспитанникам. Он хотел указать первым, что важные времена, которые застигли воспитание в самом почти начале, представили много испытаний, но при умелом водительстве пошли на пользу. Отвлекая от мелочных интересов, указывая важный смысл дел государственных и воинских, они готовили возрастающих к будущему поприщу. Остальное он решил сказать Куницыну на словах «Лично». «Холодность двора к добру». «Раболепствие среди воспитанников не замечается». В речи это можно упомянуть с осторожностью. На Куницына он решил возложить распоряжение всем праздникам, и вместе с ним составить список лиц, приглашаемых. Старое, давно им забытое чувство довольства охватило его. Голова его пылала, перед глазами плыло но он все писал и писал, позабыв обмакнуть перо в чернильницу. Перо скрипело, он тяжело дышал. Наконец он расписался, поставил точку, засыпал лист песком и свалился. Очнулся он поздно. Велел позвать сына Ивана и Вольховского, сказал им что-то незначащее и с тоскою на них посмотрел. Прибывшему Куницыну он сказал, что ныне, по благополучном исходе войны, в которой русский народ доказал свое достоинство, преступлено будет к созванию депутатов, что жаль, птенцы лицейские не готовы, а, впрочем, тем временем подрастут. Глаз народа — глаз Божий. Он попросил Куницына сделать все необходимые приготовления для праздника всенародного. Куницын подумал, что директор опять предался своей несчастной слабости и насупился. Малиновский вздохнул, посмотрел в окно. Был уже март на дворе. Ему становилось все труднее дышать, мысли его путались, и он, с трудом сбиваясь, сказал Куницыну о сыне Иване и дочери, и о их дружбе с Вольховским. Он мне как сын нареченный. План Михаила Михайловича, по его мнению, несмотря ни на что сбывался. Отсутствие семейств помогло новой общежительности, которая их сильно и дружно свяжет. Только бы не через меру. Пушкин в крайнем, насмешливом роде, да и Яковлев тоже. Я за них тревожусь. Помолчав, он заговорил о врагах. О Разумовском и о Рокчееве, которые будут сильно противиться, и о генеральных штатах российских. Он был взволнован, впал в забытье, и вскоре Куницын распорядился всех удалить из комнаты больного. Больной бредил долго и быстро говорил на незнакомом языке, видимо, по-турецки, и спросил, очнувшись Куницына, по башкирском старости, сказав твердо, что вещи уже отправлены и что он едет в Уфимскую губернию где будет заниматься отныне земледелием и просвещением жителей. Теперь уже весна, путь скоро откроется, и все готово. Он просил Куницына остаться в лицее и взять его под свое попечение после его отъезда. Тоска мучила его. Он ломал худые руки и плакал. Вдруг он сказал Куницыну, прижимая руки к груди, смотря на него оловянным взглядом и, видимо, принимая его за другого. «Ваше превосходительство!» в вверенном мне воспитательном учреждении есть главное — нет духа раболепствия!» Вскоре прибыл Самборский. Голова его тряслась, его вели под руки. У двери он спросил привычно в «Памяти?» И тотчас выпрямившись, твердым шагом прошел к умирающему. К вечеру рядом с кабинетом директора собрались почти все профессоры, за исключением Гауэншилда.